Глава 18. Туман подкрался к ним тихо, как вор, и сразу укрыл долину внизу. Когда Торок с трудом выпал из спального мешка, он увидел, что долина исчезла. Туман. Это дыхание великого духа, поглотил ее целиком. Торок зевнул. Волк и раньше часто будил его по ночам, бегая вокруг и требовательно, коротко взлаивая. Сейчас, например, он говорил «Запах старой добычи». Смотри внимательно. По мнению Торока, это было лишено всякого смысла. Он уже несколько раз выходил посмотреть, но не замечал ничего, хотя вокруг действительно пахло падалью, и его не покидало неприятное ощущение, что за ним следят. «А может, волк просто тумана не любит?» — сонно предположила Рен, поворачиваясь к Тороку, но не вылезая из мешка. — Я, например, его терпеть не могу. В тумане все становится совершенно не таким, каким должно быть. — Вряд ли дело только в этом, — прошептал Торок, с тревогой глядя, как настороженно волк нюхает воздух. — Да? А в чем же? — Не знаю. Мне почему-то все время кажется что тут рядом кто-то есть, но не медведь и не люди из твоего племени, кто-то другой. Я не понимаю. И я тоже. Я же сказал, что не знаю, в чем дело. Но нужно быть на настороже. Торок с задумчивым видом подбросил дров в костер. Нужно было немного подогреть то, что осталось от дневной трапезы. Рен встревоженно нахмурилась. Все-таки вылезла из мешка и пересчитал имевшиеся у них стрелы. «На двоих у нас четырнадцать стрел. Не очень-то много. Ты наконечники делать умеешь?» Торок покачал головой. «Отец считал, что у меня руки еще недостаточно сильные, чтобы кремень колоть, и собирался на следующий год меня научить. А ты умеешь?» Нет, я тоже не умею. Значит, придется быть особенно осторожными. Тем более, что мы понятия не имеем, как далеко отсюда священная гора. И мясо нам еще понадобится, конечно. Может, сегодня что-то удастся подстрелить. В таком тумане? Да уж, туман был настолько густой, что они не могли разглядеть волка, шедшего на пять шагов впереди. Такой туман лесные племена называют «морозный дым». Это ледяное дыхание высоких гор, от которого в начале зимы чернеют последние ягоды, а маленькие зверюшки начинают прятаться в норы. Волк вел их по протоптанной зубрами тропе, которая шла по краю долины и сворачивала к северу. Тропа была извилистой и довольно крутой. Вокруг рос густой кустарник, за ночь весь покрывшийся инеем. Туман настолько заглушал звуки, что расстояние от одного предмета до другого определить было почти невозможно. Деревья, спугающие внезапностью, вырастали у них на пути. Пытаясь подстрелить оленя, они выпускали стрелу в обыкновенную валежину и потом долго извлекали ее, накрепко застрявшую в древесине. Бросить драгоценную стрелу они никак не могли. Дважды Тороку казалось, что он видит какого-то человека, притаившегося в кустарнике. Но когда он подбегал к этому месту, то ничего там не обнаруживал. Подъем на вершину холма занял у них все утро, а потом они полдня продирались сквозь густую растительность, спускаясь в соседнюю долину, где молчаливый окутанный туманом сосновый лес сторожил сонную реку. — Ты и заметил? — спросила тора Рен, когда они наспех соорудили шалаш и принялись за холодное, не приносящее особой радости, вяленое мясо. — Мы ведь ни одного северного оленя ни разу не встретили, а их в это время года в лесу всегда полно. — Я тоже все время об этом думаю, — кивнул Торок. — Как и Рен... Он отлично знал, что при первом же выпавшем в горах снеге северные олени устремляются в лес, где отъедаются на зиму мхом и грибами. Иногда олени поедали так много грибов, что у них даже мясо пахло грибами. «Что будут делать племена, если олени так и не придут?» — спросила Рен. Торок не ответил. Приход северных оленей означал для людей возможность пережить еще одну зиму. Олени давали одежду, одеяло и пищу. «А во что мне одеваться?» — думал он, когда наступит зима. Рен предусмотрительно прихватила свою зимнюю одежду с собой, но стащить что-то и для него у нее возможности, конечно же, не было. Так что все, чем мог сейчас располагать Торок, это летняя куртка из шкуры косули, далеко не такая теплая, как та одежда из оленевого меха, который отец шил ему каждую осень. Даже если им и удастся подстрелить оленя, времени на шитье одежды все равно не будет. Во-первых, туман все не проходил, а во-вторых, красный глаз великого зубра Все выше и выше сияло в небесах. Торок постарался отогнать эти тревожные мысли и сам не заметил, как забылся сном. Но то и дело просыпался, постоянно чувствуя рядом странный запах падали. Рассвет следующего дня оказался еще более холодным и туманным. Даже у волка вид был совершенно несчастный, когда он вел их вверх по течению реки, Они добрались до упавшего дуба, что как мост перекинулся через реку, и на четвереньках переползли по нему на тот берег. Вскоре после переправы тропа раздваивалась. Левая тропинка, извиваясь, вела в долину, заросшую березняком и тонувшую в туманной дымке, а правая ныряла в сырое тесное ущелье, где с обеих сторон вздымались отвесные скалы густо поросшим мхом. Торок и Рен были явно огорчены, когда волк выбрал именно правую тропу. «Это неправильно!» — крикнула Рен. «Нам не сюда! Гора ведь на севере! Почему же он все время сворачивает на восток?» Торок покачал головой. «Мне вообще-то тоже так кажется, но волк, похоже, совершенно уверен». Рен презрительно фыркнула. Видимо, ее опять терзали сомнения. Волк терпеливо ждал их на тропе, и Торок ощутил острый укол вины. Ведь этому малышу и четырех месяцев еще не исполнилось. Он должен был бы сейчас играть возле своего логова, а не таскаться с ними по горам. «Знаешь», — сказал Торок, — «я думаю, нам следует полностью доверять ему». «Угу», — с сомнением промычала Рен. Подтянув повыше поклажу, они нырнули в узкую расселину. Но не прошли и десяти шагов, как им стало ясно. Тут они гости нежданные. Темные ели, широко раскинув свои колючие лапы, словно предупреждали. «Не ходите дальше!» Прямо перед ними с грохотом скатился здоровенный валун, а второй рухнул на тропу прямо у Рен за спиной. Да и запах падали стал сильнее. Но если все же где-то гниет убитая добыча, то почему до сих пор они не видели и не слышали ни одного ворона? Туман еще более сгустился, и теперь видно было всего шага на два вперед. Единственное, что они слышали... Это мерная кап-кап с пропитанных влагой веток, да журчание ручья, стремительно мчавшегося межтесных тесных каменистых берегов, тоже поросших мхом. Тороку все время мерещились в тумане фигуры медведей. Он внимательно следил за волком, надеясь уловить малейший признак опасности. Но волчонок продолжал спокойно бежать по тропе. Вид у него был крайне недовольный. Но он явно ничем не был напуган. Где-то в полдень... Во всяком случае, можно было предположить, что это полдень. Они остановились передохнуть. Волк, тяжело дыша, плюхнулся на землю. Рен со стоном скинула с плеч поклажу. Все лицо у нее было исцарапано, волосы промокли насквозь. — Я там тростник видела, — сказала она. — Хочу себе капюшон сплести и, повесив лук и колчан на ветку, она двинулась сквозь папоротники к ручью. Волк нехотя поднялся и потащился за ней. Торок тоже сходил к ручью и наполнил водой бурдюки. Вскоре послышались шаги, возвращающиеся Рен. — Быстро ты! — сказал он, не оборачиваясь. «Вон — Вон! — проревел у него за спиной чей-то голос. — Вон из долины! Ходится! или, ходец, вам глотки перережет!» Тор резко обернулся и прямо перед собой увидел какого-то великана с ножом. В глаза ему тут же бросились уродливое, грубое, точно древесной корой покрытое лицо, длинные волосы, ужасно грязные, спутанные, и накидка из желтых осклизлых стеблей тростника Наконец-то получил свое объяснение, и преследовавший их запах падали. На шее у великана висела основательно подгнившая тушка голубя. Если честно, то руку показалось, что и сам этот человек несколько подгнил. Гнилостный запах исходил и от его пустой воспаленной глазницы, и от черных десен с раскрошившимися остатками зубов, и от искривленного носа, с кончика которого свисала длинная желто-селеная сопля. «Вон!» — снова взревел он, размахивая ножом из зеленого сланца. «Нарик и ходец вам говорят! Пошли вон!» Торок быстро положил на макушку оба своих кулака. Это был жест миролюбия. «Послушай!» — обратился он к разгневанному великану. «Мы пришли как друзья!» и не желаем тебе зла. — Так они уже сотворили зло, — взревел тот. — Они принесли его с собой в нашу прекрасную долину. Всю ночь ходец за ними следил. Всю ночь только и ждал, что они сотворят в его долине зло. — Какое зло? — с отчаянием спросил Торок. — Мы никому не хотели причинять никакого зла. В зарослях послышался шорох и оттуда выскочил волк. Торок крепко прижал волчонка к себе, чувствуя, как колотится его маленькое сердечко. На волчонка великан даже внимания не обратил, зато сразу услышал шаги Рен. «Ишь! Крадется! Подлая!» оскалился он и быстро обернулся, размахивая у Рен перед носом своим ножом. Рен отскочила, чем еще больше разозлила незнакомца. «Она что, хочет, чтобы это все в воде оказалось?» — вскричал он, срывая с ветки их луки и колчаны и размахивая ими над ручьем. «Она хочет посмотреть, как они поплывут, эти хорошенькие стрелы и сверкающие луки!» Анимев от ужаса, Рен замотала головой. «Тогда пусть они быстро бросят свои ножи на землю, иначе все это полетит в воду!» Рен и Торок понимали, что выбора у них нет, и одновременно бросили к ногам ходца ножи, а тот быстро спрятал их под своим балахоном из тростника. «Что ты от нас хочешь?» — спросил Торок, слыша в ушах бешеный стук собственного сердца. «Вон!» — снова проревел великан. «Ходец сказал им!» Нарик сказал им Огнев Нарика страшен. Рен и Торок одновременно оглянулись, надеясь, увидеть этого Нарика, кем бы он ни был. Но вокруг стояли только окутанные туманом деревья. Хорошо, мы сейчас уйдем, сказал Рен, не сводя глаз со своего лука, зажатого в огромной ручище. «Но не вверх! Пусть они уходят здесь!» И Ходец указал прямо на скалистую стену ущелья. «Но здесь же невозможно подняться!» — удивилась Рен. «Здесь слишком круто!» «Пусть они больше нас не обманывают!» — взревел Ходец. И, раскрутив над головой ее колчан со стрелами, швырнул его в ручей. Рен пронзительно вскрикнула и хотела уже броситься в воду вслед за Колчаном, но Торак схватил ее за руку. «Поздно», — сказал он, — «Колчан все равно уже унесло». Ручей действительно был куда глубже и быстрее, чем казался с первого взгляда, так что Колчан мгновенно исчез из виду. Взбешенная Рен повернулась к ходицу. Мы же собрались уходить, как ты велел. Зачем ты бросил в ручей мой колчан?» «Надо было. Вот ходит с его и бросил», — с самодовольным видом заявил великан, ощерив усмешки беззубые черные десны. «Пусть знают, что он может все бросить». «Пошли, Рен», — сказал Торок. «Сделаем так, как он велит». Рен в ярости подхватила из земли свои пожитки. Если их путешествие из самого начала было нелегким, то теперь начался настоящий ужас. Проклятый ходец бежал за ними по пятам, заставляя их на четвереньках карабкаться по каменистому отвесному склону. Рен ползла впереди, мрачная и страшно расстроенная утратой колчана. Волчонок вскоре начал отставать, и Торок повернулся к нему, желая помочь. Но ходец чуть не отрубил ему нос, размахивая своим ножом, и прорычал «Вперед!» «Я только хотел взять на руки «Вперед!» — и тут вмешалась Рен. «Ты ведь из племени выдры, верно?» — быстро спросила она. «Я узнала ваши племенные знаки». Ходец гневно уставился на нее, и Торок, воспользовавшись моментом, подхватил ослабевшего волчонка на руки. — Ходец был из племени выдры! — буркнул Ходец и поскреб грязными ногтями шею в том месте, где на бугристой коже виднелись волнообразные зеленовато-синие линии. — А почему-то оставил свое племя? — спросила Рен. — Похожее, Она делала над собой неимоверные усилия, стараясь забыть про колчан и как-то подружиться с этим великаном, от которого зависела теперь их жизнь. «Не оставил!» — рявкнул ходец. «Это выдра оставили Ходеца! Открутив крыло от дохлого голубя, он принялся сосать и мять его беззубыми деснами, и вместе с этим лакомством втянул в рот висевшую на носу соплю. Торока затошнила. А Рен вовсе позеленела. «Ходец сделал наконечники для копий», — невнятно буркнул великан. «Куски кремня летели и больно кусали ходица в голову». Он хрипло засмеялся, брызгая слюной. «И тело ходится в некоторых местах стало портиться. Выдрой зашили дырки». Но тело опять испортилось, а потом уходится. Глаза выскочили наружу, и их клевал ворон. Ха! Вороны любят глаза! Вдруг изуродованное лицо ходится сморщилось, и он, стукнув себя по башке кулаком, забубнил. Ох! Болит! Болит! Болит! И в голове уходятся голоса, все воют. Все ссорится. Вот выдры его и прогнали. Рен судорожно сглотнула и сочувственным тоном заметила. Да, и у нас в племени один человек точно так же глаз потерял. Мое племя всегда дружило с племенем выдры, и мы. Мы не хотели никакого зла тебе причинить. Может, — И не хотели, — согласился ходец, вытаскивая изо рта голубиную косточку и старательно пряча ее под тростниковой накидкой. — Только они всегда с собой зло приносят! Он вдруг остановился и стал озираться вокруг. — Забыл, ходец! Совсем забыл! Нарик всегда у него лесных орехов просит. — А куда же «Все орехи-то подевались!» Торок перехватил волка поудобнее и спросил. «Значит, ты думаешь, что зло, которое мы приносим, — это...» «Они знают, что он думает!» — озлился ходец. «Медвежий дух! Злой дух!» И ходец говорил ему. «Нельзя его вызывать!» Торок даже рот открыл от удивления. «Кому? — говорил. — Тому калеке? — Да? — Тому, кто этого духа в медведя вселил? — торопливо спрашивал он, но, получив болезненный укол ножом, был вынужден замолчать и идти дальше. Колека. Да! — бурчал у него за спиной ходец. — Как же!» «Очень мудрый! Вечно за духами гонялся, заставлял их свои приказания выполнять!» Он хрипло рассмеялся, точно пролаял. «Только ведь мальчишка из племени волка ничего не знает о злых духах! Не знает, а? Не знает даже, что они такое, а? Оходец много чего о них порассказать может!» Рен, потрясенная этими откровениями до глубины души, уже подняла было брови, готовясь задать вопрос, но Торок незаметно остановил ее. «Ходец много о них знает!» продолжал бубнить великан, по-прежнему пытаясь отыскать среди скал кусты орешника. «Еще бы! Он и сам был очень мудрым, пока кремень его не ударил. Он знал...» что если умрешь и утратишь телесную душу, то будешь вечно скитаться, забыв, кто ты есть. Призраком станешь. А ходец всегда очень жалел призраков. А если еще и внешнюю душу потерять, тогда от тебя и вовсе останется только злой дух. И, наклонившись к тороку, он обдал его своим зловонным дыханием. «Подумай об этом!» Мальчишка из племени волка, не будет у тебя внешней души, и ты тоже станешь злым духом. Ты будешь обладать жизненной силой Нануака, но чувство племени лишишься и превратишься в дикое, неприрученное существо, и будешь испытывать жгучую обиду от того, что у тебя что-то отняли. Вот почему они ненавидят. «Все живое! Вот почему они так хотят всех уничтожить!» Торок понимал, что Ходец говорит правду, ибо собственными глазами видел эту ненависть. Она убила его отца. «А тот Калека?» — хриптом голосом спросил он. «Тот, что поймал злого духа и вселил его в медведя. Как его звали?» «Ах!» — и Ходец снова ткнул Торока в спину, чтоб не стоял на месте. Он был такой мудрый, такой хитрый. Сперва ему нужны были только маленькие злые духи, которые всюду проскользнуть могут. Только они ему казались недостаточно сильными, поэтому он стал ловить новых, всяких кусак и убивцев. И все равно ему было мало. Ходец фыркнул, снова обдав Торока зловонным дыханием, и опасливо прошептал. И он призвал себе на помощь стихию. Рен охнула, а Торок был озадачен. «Что такое стихия?» — спросил он. Ходец рассмеялся. «О, она знает! Девчонка из племени ворона знает!» Рен в ужасе смотрела на Торока. Глаза ее казались черными бездонными ямами. «Чем сильнее были души человека, тем сильнее получается и злой дух. А стихия...» — Рен облизнула губы. «Стихия обретает силу, когда умирает кто-то необычайно могущественный» а души его разбредаются в разные стороны. Это как водопад или ледник. Стихия — это самый могущественный злой дух на свете. Волк вдруг вывернулся из объятий торака и мгновенно исчез в зарослях папоротника. «Стихия» — это слово медленно ворочилось в голове торака. Однако разговоры о злых духах явно расстроили ходится. «Ах, как они ненавидят все живое!» — стонал он, раскачиваясь из стороны в сторону. «Ненавидят все светлые, ясные, светящиеся собственным светом души! Больно! Больно! А все их вина! Мальчишки из племени Волка и девчонки из племени Ворона!» «Это они и принесли беду в прекрасную долину ходятся «Но мы уже почти что ушли из твоей долины!» — сказала Рен, отчаянно пытаясь его успокоить. «Да!» — поддержал ее Торок. «Мы уже почти взобрались!» Но Ходец успокаиваться не желал. «Зачем они это сделали?» — кричал он. «Зачем?» Ходец никогда им зла не причинял!» Размахивая отнятыми у них луками, он схватил лук Рен за оба конца, явно собираясь сломать его пополам. Этого Рен не выдержала. — Не смей! — крикнула она. — Не смей трогать мой лук! — Назад! — взревел ходец. — Или ходец его сломает! — Сейчас же положи лук на землю! — завопила Рен бросившись находится и тщетно пытаясь отнять у него лук. Торок понимал, что медлить нельзя. Он быстро сунул руку в свой мешочек с припасами, что-то протянул на ладони разъяренному ходицу и громко крикнул. «Лесные орехи! Лесные орехи для Нарика!» Это подействовало мгновенно. «Орешки!» — обрадовался ходец. Бросив луки на землю, он сгреб орехи с протянутой ладони торока и присел на корточки. Затем, вытащив из-под своей вонючей накидки довольно большой и острый камень, принялся колоть орехи, приговаривая, Хм, какие вкусные, какие сладкие, Нарик будет доволен!» Рен потихоньку подобрала луки, бережно оттерла с них влагу и протянула то руку его лук, но он его не взял. Он неотрывно смотрел на камень, которым ходит, колол орехи. — Кто такой? — Нарик, — спросил он, просто чтобы поддержать разговор и получить возможность рассмотреть камень поближе. — Это что, твой друг, которого никто больше не может увидеть? «Ходец запросто может его увидеть. Всегда!» — буркнул великан. «А почему мальчишка из племени волка не может? Разве у него глаз нет?» И откуда-то из глубин своей накидки ходец вытащил маленькую грязную мышку. Мышь сжимала в передних лапках половинку орехового ядрышка и сердито поглядывала на тех, кто помешал ей угощаться любимым лакомством. От изумления у Торока глаза стали совершенно круглыми, а мышка презрительно фыркнула и вновь принялась за еду. Ходец нежно гладил ее по сгорбленной спинке грязным пальцем. — Так значит, Нарик твой воспитанник, верно? — Ходец! — воскликнул Торок, приглядываясь к камню. Камень, забытый ходицем, валялся на земле. Он был размером примерно с ладонь, черный и блестящий, очень похожий на острый изогнутый коготь. Торок и Рен переглянулись. Девочка тоже не сводила глаз с камня. Судя по выражению ее лица, мысли у нее были примерно такие же, как у Торока. Там, где есть каменный коготь, вполне может найтись и каменный зуб. Зуб! камни, превращающие в песок. Каменный зуб, вторая часть нануака. — Этот камень, — осторожно начал Торек, — не мог бы ходец рассказать мне, где он его взял? Ходец поднял на него глаза, ставшие совершенно бессмысленными. Он все поглаживал пальцем свою мышь и по лицу его блуждала блаженная улыбка. Вдруг черты его исказились, точно от судороги, и он забормотал испуганно. «Каменный рот! Давно! В плохие времена! Он прячется! Люди из племени выдрые прогнали его, и он еще не нашел своей прекрасной долины!» Торок и Рен снова переглянулись. «Стоит ли расспрашивать ходятся дальше?» Рискуя вызвать у него очередную вспышку гнева. «А у этого каменного рта?» — все-таки решился спросить Торок. «Зубы тоже каменные?» «Ну, конечно!» — рыкнул ходец. «Как же иначе он мог бы есть?» «Где мы можем его найти?» — спросила Рен. «Ходец ведь уже сказал. Это каменный рот». «Это такое существо? С каменным ртом?» Ходец вдруг как-то странно обмяк. Теперь он казался Тороку очень усталым и каким-то больным. «Плохое место!» — прошептал он. «Очень плохое! Земля — убийца! Она хватает и глотает, и повсюду сторожа!» Они тебя видят, а ты их нет. А потом уже слишком поздно. — Расскажи нам, как их найти, — попросил его Торок.